Глава 50. -я. «Декан все же, и уже второй раз звонит, а ты первый звонок сбросила». «Ответь». Не посоветовал, а именно что приказал начальник. «Уйда, ну его». Говорю я, убираю телефон в сумочку. «Тогда давай отвечу я», — врачу предлагает начальник. «Зачем? Это же мой декан, а не ваш». К счастью, вибрировать телефон перестал. «Угу, Боря. Все, в черный список тебя». «Так он твой, но я поинтересуюсь, что ему надо от моей помощницы». Нервно хмыкнула. «Да ну, перестаньте. Мне в этом университете еще учиться». «Алена, дай сюда телефон». Уже жестко, без каких-либо намеков на шутки, приказал Лев. Чувствуя приближение чего-то ужасного, нехотя достаю из сумки свой телефон. Сейчас начальник позвонит, проверит и выгонит меня. И при этом не будет давать видеться с Рыжиком. устроить разборки с Борей, урежет зарплату. Выговор сделает. В общем, готова ко всему. Затаило дыхание. Лев задумчиво покрутил мой телефон в руках, при этом даже не включил экран. У меня там вообще код для разблокировки нужен. Сказать? Или сам экран разблокировать? Ммм, довольно старая модель телефона у тебя. Я раньше не обращал внимания. Произнес начальник то, чего я в этот момент то ну, никак не ожидала. Ты потертый весь, он вообще нормально работает. Ну, в целом, да. Только после того, как я его в ванну год назад уронила, глючит, бывает немного... А что? Придется с обед задержаться. Зайдем тебе за новым телефоном. А вы не станете разве перезванивать декану? Ну, или там еще что? Была готова ко всему плохому, но опять реакцию Льва не угадала. Мужчина добродушно прищурился. Аленушка, неужели ты думаешь, что я настолько сильно тебя хочу контролировать, чтобы лезть в твой личный телефон? Или что-то там выяснять по поводу того, кто, как часто и зачем тебе звонит. Ну, наверное, нет. И замечательно. Ешь, Алена, времени до конца обеда осталось немного. После переждого стресса и облегчения, что разоблачение никаких сцен ревности меня не ждет, совсем не обратила внимания на то, что мне собирается купить новый телефон. В другое время я бы отказывалась, все же не праздник. А я и без того по самую макушку начальнику обязана, чтобы еще что-то от него принимать. А тут безропотно отправилась за шефом в магазин техники, лишь бы Лев не вспомнил про Борю и не проверил таки телефон. С выбором нового гаджета шеф не заморочился, просто выбрал самую дорогую модель, чем привел в восторг консультанта. К телефону начальник взял еще и новую сим-карту с каким-то там удобным ему оператором и тарифом, потому что оплачивать связь тоже будет начальник. «Нет, но новая симка, ладно. Старую все равно вставлю в новый телефон, ведь он рассчитан на две». Домыслить да, свои планы не успела. Когда новый телефон при помощи консультанта оказался готов к работе, шеф, который все это время так и не выпустил мой старый телефон из рук, достал из него старую симку, переломил ее пополам и выбросил в мусорный контейнер. В следующее мгновение консультанты в магазине вздрогнули от, от громкого звука в дребезге разбитого «Оппол-телефона». Я сама не только вздрогнула, но и подпрыгнула. Нервишки шалят. Уронил. С тяжелым вздохом констатировал прицельный такое мощное знакомство моего бывшего телефона с полом. Извини, Алена, но ведь ничего особо страшного не произошло. Декан не будет надоедать звонками, в конце концов, новая жизнь, новые контакты. Запиши мой номер. Состояние шока, возвращаясь на рабочее место, раз за разом прокручивая слова и действия начальника в магазине. Да уж, это было наглядно. Да, никаких мелочных выяснений, кто и что взял и дал новый телефон. Старые контакты, если с кем-то общаешься, восстановить нетрудно. Но вот стоит ли? Мой новый номер есть только у шефа, и надо будет очень хорошо подумать, прежде чем восстанавливать с кем-либо контакты. Ха, вот Боре точно номер не дам, правда, и раньше не давала. Тот номер сам узнал. Теперь отчетливо ощущаю себя под колпаком. Или как там, под крылом, которое когтистая лапа. Во всей этой ситуации есть один плюс. Думаю, выселение мне в ближайшее время не грозит. Пока начальник точно еще со мной не наигрался. Но для себя я уже почти все решила. Вот получу первую зарплату, и тогда на вольных хлеба подамся. Одной зарплаты ведь хватит на то, чтобы снять на месяц какую-нибудь малюсенькую студию в глубоком пригороде. Конечно, с хорошей стабильной работой придется попрощаться, но зато и не надо будет танцевать под чужую дудку. Ночью буду смотреть объявления об аренде, чтобы понимать, на что можно рассчитывать. Возможно, все-таки удастся зарабатывать переводами достаточно на постоянный съем. А как закончу универ, возможно, удастся устроиться куда-то по профессии. Чувствуя себя невероятной оптимисткой, пока отринула все посторонние мысли и углубилась в работу. Беглый перевод делового письма сделала достаточно быстро – но и то постоянно отвлекали посетителей, периодически подкидывающие задания начальник. В свободные минутки углубилась в изучение деловой переписки, нашла образцы писем у нас в базе, переписала письмо начисто, раз то все перепроверив и уточнив, и только после этого выслала шефу на почту свой вариант перевода. «Теперь буду сидеть волноваться, что он скажет и как оценит работу». Взглянула на часы. Ого, как быстро время пролетело за работой. Скоро уже собираться в университет. Диана сидит рядом и клюет носом. Сегодня после обеда она толком и не работала. Так, дремала с открытыми глазами. Но ее состояние понять можно. Зажмурилась на несколько секунд. Самое большое желание сейчас это поспать. Ну а теперь сон становится роскошью. Открыла глаза, и пока выдалась свободная минута, залезла в новый телефон. Настроила под себя. Благо, все самое важное храню в сети. С моей новой жизнью это очень правильно. Например, Телефон можно потерять при быстром приезде, но все, что нужно, можно найти там. Жаль, с оригиналами важных документов так не поступишь». «О, мне ответили с подработки. Сказали, что перевод технической документации сделан достаточно хорошо, могу продолжать». «Ха-ха, вот спасибо за разрешение», – попросила аванс. «Их же все и так устроила. За работу пусть платят хотя бы частично. Деньги мне сейчас очень нужны».